пятая. Не та, что ни на времени. К тому времени, когда многие члены старшего преподавательского состава успели проснуться и принялись бесцельно бродить кругами, стеклянный шар кругового мира уже стоял на подставке перед гексом. Волшебники всегда пребывали в таком непрекаянном состоянии между вторым завтраком и одиннадцати часовым перекусом. А Шар сейчас мог их немного развеселить. И в самом ли деле его стоит спасать, спрашивается? произнес заведующий кафедрой беспредметных изысканий. Там ведь и раньше бывали ледниковые периоды, разве не так? Если люди слишком глупы, чтобы вовремя с него не убраться. Значит, потом должны появиться другие занимательные создания лет через полмиллиона или около того. До их вымирания это же так как бы окончательно. возразил профессор современного миронасложения. До да к тому же мы сами создали их мир и помогли обрести разум, сказал декан. Мы не можем просто так дать им замёрзнуть до смерти. Это то же, что уехать в отпуск, не покормив хомячка. Часовщик, Часовщик сам стал частью, стал частью часов", часов, подумал Думинг, настраивая самый большой университетский амнископ. Мало того, что они создали мир, так ещё и постоянно его подправляют. Волшебники не верили в богов, хотя, конечно, и не отрицали их существования. Просто не верили и всё. В этом не было ничего личного. Это даже нельзя было назвать проявлением грубости. Боги составляли видимую часть рассказа. Благодаря которому всё и случается, а у мира появляется цель. Просто им не стоило попадаться друг другу на глаза. В круглом мире нельзя встретить ни богов, ни волшебников. Имелся лишь один, встроенный в него, и это было нечто новенькое. Бог в каждом цветке и камне. Не просто Бог, который был везде, но Бог, который был всем. Последняя глава теологии видов брала за душу. Думинг стоял в стороне. Гекс работал всё утро, как и библиотекарь. В эту минуту он бережно протирал книги от пыли и перекладывал их в контейнер Гекса. Машина овладела техникой асматического чтения, которая прежде была доступна только студентам. Библиотекарь обнаружил экземпляр правильного происхождения видов книги, которую должен был написать Дарвин. На обложке красовался портрет самого Дарвина. На день он на строконечную шляпу легко сошел бы за волшебника, а то и вовсе за арканслера. Думинг подождал, пока все волшебники рассядутся по местам и откроют упаковки с попкорном. "Джентльмены", начал он. "Я надеюсь, все прочитали мой анализ?" Волшебники смотрели на него молча. "Я потратил на него всё утро. Каждому из вас было разослано по экземпляру". Они продолжали смотреть. "Ну, такой" в зелёной обложке подсказал Думинг. Теперь молчание стало напряжённым. Думинг сдался. Очевидно, стоит напомнить вам основные пункты, предложил он, о лица Просия, али просто освежить в памяти. Бодро отозвался декан. Я описал альтернативный ход времени в фазовом пространстве, сказал Думинг. Сноска. Здесь под фазовым пространством подразумевается пространство всего, что могло случиться, но не случилось. Смотри на уку плоского мира. Конец сноски. Теперь он понял, что в этом заключалась ошибка. Его коллеги-волшебники были не глупыми, но чтобы донести до них свои идеи, нужно было хорошенько постараться. Две разные штанины времени. В 1859 году палея изчислению той части круглого мира одна книга изменила мировоззрение многих людей. Но сложилось так, что это была не та книга. Докажи! Перебил его заведующий кафедрой беспредметных изысканий. Простите, сэр. Но ну, поправь меня, если я не прав, когда говорю, что теория видов это та книга. сказал заведующий Она остановила научный, то есть техномантический прогресс почти на 100 лет, сэр, устал ответил Думинг. Из-за неё люди дольше осознавали, какое место они занимают во вселенной, в смысле, что их мир создали мы, волшебники, и поставили его на полку в коридоре, спросил заведующий. Это только снаружи так, сэр. Я же хочу сказать, Что на каком-то этапе жизни с мистером Дарвином случилось некое событие, заставившее его написать не ту книгу, и она в самом деле не та. Да, в плоском мире она была бы той, сэр, ведь мы знаем, что у нас есть бог эволюции. Точно! Такой тощий старикашка, что живёт на острове, подтвердил чудакулле. По-своему приятный. Помните, он перестраивал слона, когда мы с ним встретились, приделал ему колеса. Это очень разумно. А еще помню, он очень любил жуков. Так почему Дарвин написал эту книгу по теологии, а не другую? настаивал заведующий кафедрой без предметных изысканий. Не знаю, сэр, но как я указал на четвертой странице, что я уверен, вы и сами прекрасно помните. Это была не та книга в очень даже то время. Она, как бы то ни было, содержала определённый смысл. Каждый мог отыскать в ней что-то своё. И техномантам оставалось лишь найти в своей науке место для бога, а священникам отказаться от некоторых своих убеждений, которых никто в здравом уме всё равно не придерживался. Например, поинтересовался декан Ну, например, что мир создан за неделю и что он не очень стар, пояснил Думинг. Ну ведь оно так и было. Ещё раз повторяю, это так только снаружи, декан, мягко ответил Думинг. Насколько нам известно, теология видов странным образом поляризировала общественное мнение. Ха-ха, можете даже сказать, экваторизировала. Не думаю, что мы станем так говорить, заметил декан. Что это вообще за слово такое? Ну, э, э, на шаре экватором называют воображаемую линию посредине. Вот и случилось, что большинство техномантов и священников поддержало идеи из книги Дарвина потому, что она давала желаемое и тем, и другим. Многие техноманты твёрдо верили в бога. А самые рассудительные священники видели серьёзные изъяны в своих незыблемых утверждениях. Вместе они составляли крупную и влиятельную силу, а убеждённые религиозники и несгибаемые техноманты остались на улице, на морозе, то есть оказались на разных полюсах. Этот весьма удачный, по его мнению, каламбур не вызвал у волшебников никакого отклика, и Думинг продолжил Они не смогли согласиться с большинством и тем более договориться между собой. В итоге наступило счастливое примирение на 60 с лишним лет. Как било, заметил профессор современного руносложения. Э, да, сыр, и в то же время опять нет. Техномантия не способна существовать в таких условиях. Она может достигать крупных успехов при единодушии Ха, да когда всем управляет кучка самодовольных стариканов, которых ужин интересует сильнее, чем дело, это непременно приводит к застою. Это же любой дурак поймёт. Волшебники глубокомысленно закивали. Верно, верно! согласился Арканцлер Чудакулли и прищурился. Это очень важное замечание, которое действительно нужно было сделать. Спасибо, Арканцлер. А теперь нужно извиниться. Простите, арканцлер. Хорошо. А посиму, мистер Тупс. Вдруг загрохотало пишущее устройство Гекса. Паукообразные руки забегали над листом бумаги и вывели: "Заведующий кафедра безпредметных изысканий прав. Волшебники сгрудились вокруг. Прав в чём? спросил Думинг. Чарльз Дарвин, написавший "Теологию видов", большую часть своей жизни прослужил священником англиканской церкви, одной из составляющих британского народа. Нацарапал компьютер. Кого те времена священники этой религии? Позанимались прежде всего развитием археологии и истории страны Лепидоптерии. Сноска: раздел биологии, изучающий бабочек и чешуйчатокрылых насекомых. Примечание переводчика. Конец сноски. Ботаника и палеонтологией геологией и изготовлением флерберкав Неужели священники таким занимались? изумился декан. А как же молитвы и всё такое? Некоторые занимались и этим, и прочим. Это расценивалось как шигерство. Англиканский бог был нетребователен по части жертвоприношений от людей. Он желал лишь чтобы они вели себя более пристойно и не поднимали шума. Юноши из приличных семей и с хорошим образованием, но без особенных способностей, совершенно естественно становились священниками этой церкви. В сёлах у них появлялось много свободного времени. По моим расчётам Дарвину было суждено именно написать теорию видов. По мостё по забом пространстве третьего уровня содержится лишь один вариант истории, в котором он написал происхождение видов. "Почему так?" спросил Думинг. "Это тяжело объяснить. Давай выкладывай, сказал чудакулле. Мы здесь все образованные люди. Из лотка Гекса вылетел очередной лист бумаги. На нём было написано: "Да, в этом и проблема. Вы понимаете, что каждый выбор порождает новую вселенную, в которой он притворяется в жизни". Это ты опять про штанины времени? уточнил чудакулле. Да, только каждая штанина времени размновляется на множество других, и те делают то же самое, и так далее, пока эти штанины не заполнят всё пространство и не начнут приникаться друг с другом и соединяться обратно. Кажется, я теряю нить разговора, признался арканцлер. Да, это трудно объяснить словами. Даже математики в этом путаются. Но может помочь одна небольшая история. Сейчас я вам её расскажу. Она от счастья правдива. Давай, сказал чудакулле. Представьте невообразимо большое число. Хорошо, без проблем, ответил арканцлер после того, как волшебники посовещались между собой. Прекрасно. Затем гекс продолжил с тех пор, как круглый мир только был создан, он начал делиться на две практически неотличимые копии самого себя по несколько миллиардов раз в секунду. Ваше невообразимо большое число соответствует количеству всех возможных вселенных, которые содержатся в круглом мире. А все эти вселенные в самом деле существуют. Спросил Декан: "Доказать это невозможно. Считайте, что существуют лишь в немногих из них Существует человек по имени Чарльз Дарвин, который отправляется в судьбоносное плавание и пишет чрезвычайно влиятельную книгу об эволюции жизни на планете. тео не меньшее количество таких вселенных всего равно невообразимо великот которая могло бы представить менее развитое воображение спросил чудакулли то есть вдвое меньше первого невообразимо большого числа нет оно невообразимо велико но в сравнении с первым оно невообразимо малово. Волшебники шёпотом посовещались. Прекрасно! Наконец произнёс чудакулли. Вы пока продолжайте, а мы подхватим, когда сможем. И всё равно оно не настолько невообразимо, как количество семейных, в которых написано происхождение видов, это довольно необычное число, и представить его можно лишь при очень необычных обстоятельствах. Оно невообразимо велико, спросил чудакулле. Просто невообразимо уникально. Это число 1, джентльмены. Просто 1. 1 и всё. 1. Да. В фазовом пространстве третьего уровня существует всего одна история, в которой Дарвин садится на корабль, путешествует, рассматривает находки и пишет эту книгу. Но всех остальных альтернативные дарвины не существуют. Они создаются на корабль, погибают во время путешествия, не пишут книгу или пишут, как в огромном количестве случаев, теологию видов и служат в церкви корабль спросил Думинг: "Какой корабль? Причём здесь вообще корабль?" "Как я уже объяснял в благоприятной истории, где люди покинули планету, мистер Дарлин отправился в знаменательное плавание. Оно входит в список 19 определяющих событий в истории Вита и имеет почти столь же важное значение, что и выход Джошуа Гоббельсона из дома через заднюю дверь в тысяча семьсот тридцать четвертом году. Кто это такой? спросил Доминг. Что-то не припоминаю такого имени. Башмачник из Гамбурга. Если бы он в тот день вышел через переднюю дверь, ядерный синтез не стали бы использовать в коммерческих целях двести восемьдесят три года спустя. Это правда так важно? спросил Чудакулья. Винсма Это основа техномантии. Для этого что? Так уж необходимы башмаки? продолжил озадаченный арканцлер. Нет, цепь причинно-следственных связей, несмотря на некоторую сложность, вполне понятна. А тяжело попасть на этот корабль? поинтересовался декан. Тор получил не чарз Дарвина до да, очень тяжёлого. А куда он плыл? Из Англии в Англию, но по пути совершил несколько ключевых остановок. даже среди тех вариантов истории, где Дарвин попадал на корабль и не пребывал в пункт назначения, он написал происхождение видов только в одном из них. Только в одном говоришь, произнёс Думингтупс. А знаешь, почему? Да, это потому, что вы вмешались. На мы же ни во что не вмешивались, сказал чудакулле. В примитивном субъективном смысле вы это сделаете и очень скоро. Что? Я вам не примитивный субъект, мистер Гекс. Прошу меня извинить. Тяжело выражать пятимерные мысли языком, который возник в результате эволюции, чтобы обезьяны смогли докричаться друг до друга с соседних деревьев. Волшебники переглянулись. Значит, посадить его на корабль не очень сложно. Спросил декан: "А время, когда жил Дарвин, оно опасное?" Заволновался Ринсвинт. "Разумеется. В центре земли лежит преисподняя, и от того, чтобы поджариться на ней человечество защищено только слоем воздуха и силой магнитного поля. К тому же там постоянно существует вероятность падения астероида. Полагаю, ринсвинт имел в виду более насущные трудности. Уточнил чудакулле. Понятно. В большом городе, который вам придётся посетить. Во многих неблагополучных районах и открытых сточных канав протекали сервера в нёмрика токсична Ваш пункт назначения это сточная канава опасного и грязного мира. То есть там всё то же, что и здесь. Да, сходство очевидно. Пишущие руки замерли. Некоторые части гекса грохотали и тряслись. Муравьи прекратили свою увлечённую беготню и принялись праздно бродить по своим стеклянным трубкам. Судя по всему, гекс о чём-то призадумался. Затем одна из пишущих рук мокнула перо в чернила и медленно вывела: "Есть ещё одно осложнение". Мне не вполне ясно, почему Дарвин не написал про исхождение в какой-либо из многочисленных вселенных без вашей будущей помощи. Мы даже ещё не решили, что станем ему помогать. Начал чудакулли. Но вы собираетесь это сделать? Но ну, возможно. Во всём фазовом пространстве этого мира, чем только Чарльз Дарвин не занимался, стал известным часовщиком, держал гончарный завод. В многих мирах был сельским приховским священником. в других стал обнёлся геологам, в третьих отправлялся в важное путешествие и в пятом писал о гладио видов, кои где только начинал происхождение видов, но потом бросал. И только в одном произведении доходила до публикации Нет, не может быть. Я обнаружил. Я обнаружу. Волшебники терпеливо ждали. Ну, произнёс Думинг. Перо пробежало по бумаге. Зло намеренность.